Глава 18 После того, как дракон оставил нас в одиночестве, Алор решил объявить мне молчанку. И если бы я не знала его так хорошо, то попросту подумала, что он ревнует. Договорившись, что он назначит встречу с ректором Академии и решит вопрос с помещением для бездомных животных и их отловом, мы распрощались. Я заскочила в свой новенький экипаж и отправилась домой в то время как Алоур остался в кофейне за главного. Работа у Ильшита оказалась непыльной. Я не так часто выезжала из дома, а все остальное время он проводил либо на кухне с Раватой, либо в припирании с Дворецким. Иногда их соперничество мне казалось настолько милым, что при очередной перепалке я не могла сдержать на губах назревающую улыбку. «Леди Марго», — обратился ко мне извозчик, после того, как и В очередной раз обвинил его в том, что тот прохлаждается вместо того, чтобы работать. «Я же не против, если вы мне будете подкидывать больше работы. Может, по дому что-нибудь помочь сделать. Я сам по себе рукастый. И полку прибить могу, и засор почистить. Вы только скажите». «Ох, Ильшит!» – подумала я про себя. «Если бы была работа, я бы с удовольствием». Дочка его шла на поправку из-за чего настроение у мужчины улучшалось. А из-за того, что он жил отдельно от нас, Раветта любила ему дать с собой приготовленной еды. Делала это тайком. Видимо, переживала, что если я узнаю, то отругая его за самовольство. Но я на самом деле была только рада такому исходу событий. Постепенно Ильшита стали принимать в свой дружный коллектив. Ближе к вечеру... Элла Юнна порхала вокруг меня, как бабочка. Как только я ей сообщила, что отправляюсь вечером на свидание, она была вся не в себе от волнения. Пришлось убеждать ее, что свидание дружеское, но девушка уже что-то вбила себе в голову, постоянно паниковала и заставляла нервничать уже и меня. В итоге мы сошлись на том, что волосы мои будут собраны в высокий замысловатый хвост, оголяя тонкую шею. А из платьев я выбрала бирюзовое, в цвет морской волны. Не зря же мы будем гулять по набережной. И с длинными рукавами, на случай, если вечером станет холодно. Завершали образ длинные серьги в цвет платья и туфельки на низком, устойчивом каблуке. А вот от подвески или ожерелья я решительно отказалась, решив упростить свой образ и не придавать ему ненужной романтики. Дракон явился минута в минуту. Мне даже показалось, что он приехал пораньше, но стоял под моей дверью, чтобы постучать ровно в шесть. Дворецкий его встретил со всеми почестями. За все время проживания на Варлоу я уже поняла, что драконов здесь любят и уважают. В первую очередь за силу, во вторую за мужество, щедрость и справедливость. Не зря им предпочитали отдавать должности, касающиеся защиты населения. Ролов долго смотрел на меня серьезным взглядом, в котором не было ни ехидства, ни ярко выраженного желания. Лишь мельком промелькнуло восхищение и чуть хрипловатым голосом сообщил. «Леди Волонде, сегодня вы особенно прекрасны. Мою ручку перехватили для легкого поцелуя, заставляя щеки разрумяниться». Мне больше нравится леди Марго, если вы не против. Подарила мужчине искреннюю улыбку. Даркон мне был приятен, и я была рада провести с ним время, даже несмотря на то, что мой напарник его недолюбливал. Изначально я думала, что мы пойдем пешком, благо живу я недалеко от набережной. Но следователь вновь удивил. Он достал из кармана маленький прозрачный шарик, растер его между пальцами и перед нами засиял золотистым светом мерцающий портал. Я непроизвольно ахнула. Портал я видела впервые, и, со слов Аллоура, каждый такой шарик был безумно дорогим. «Вы никогда не пользовались порталом?» – удивился мужчина. «И что на это прикажете ответить? Сказать правду? Но я сомневаюсь, что леди, живущая в достатке, никогда раньше не видела этого мерцающего Марева». Придется фантазировать и выкручиваться. «Нет, конечно, пользовалась», – сообщила неуверенно. «Просто я считала, что мы прогуляемся пешком». «Обязательно», – улыбнулся дракон. А я облегченно выдохнула. Кажется, поверил. Но для начала я хотел бы вас пригласить на праздник. День семистороннего содружества, который проводит в нашей империи. Уверяю, такое мероприятие вы запомните надолго. Праздники – это хорошо. Я протянула роловую руку и на всякий случай задержала дыхание, прежде чем провалиться в золотистую дымку.